Эту ночь я бодрствую, пиваясь с крепким кофе. Передо мной ноутбук, в который воткнута флеш-карта, и сотни файлов медленно перекачиваются на диск. В моем стареньком ноуте разъемы включаются через раз. Периодически отрубаюсь, поэтому проще закачать документы, чем работать с ним через флешку. Я листаю документ за документом, уперев щеку в кулак. В основном тут всяческие накладные, закупочные ведомости, документация с торговых площадок. Я с торгами до этого не работала, поэтому мне сложно вычленить что-то нужное. «Нет, бесполезно. Либо я слепая курица в маразме, либо данные чистые. Тут нет явных неточностей. Нет моментов, на которые смотришь со словами. Да вы смеетесь?» Изучу потом поподробнее, но пока что не придраться. Неудивительно, что после двух бессонных ночей в первую я рыдала, во вторую работала, к 9 утра меня начинает клонить в сон. Прямо за столом, прямо в клавиатуру. Кофе, приготовленный заботливой Катенькой, не помогает. Я, конечно, бодрюсь и делаю вид, что залипаю в монитор, но по факту сплю с открытыми глазами. Вы разрешите войти? В какой-то момент будет меня раскатистый бас. Представлюсь, Сидоров Валерий Валерьевич. Вопрос безотлагательный, стало быть. Я приоткрываю оба глаза, поочередно пытаюсь осознать, где вообще нахожусь. Кто ты? Громкий человек. Что ты от меня хочешь? Обладатель язычного голоса, человек с военной выправкой и такими же военными усами, стоит при входе по стойке смирно. Добрый день, Сергиенко Мария Олеговна. Представляюсь опасливо. Он смотрит на меня со всей своей суровостью, как на хулиганистого подростка. Складывается впечатление, что достанет наручники, посадит за решетку или ремнем выпарит. В зависимости от степени извращенности ума. Усы его важно щетинится. «Знаю, знаю, Мария Олеговна». Мужчина на мой жест, мол, присаживайтесь, отрицательно мотает головой. «Наслышан о вас, наслышан. А вот представлен не был. Заместитель директора по безопасности, стало быть» просматривал я вашу анкету занятное мероприятие кстати говоря с анкеты что то не так пытаюсь сообразить где подстава но кроме прочерка в графе супруги настоящие бывшие припомнить ничего не могу ну ну что вы сразу по долгу службы я обязан изучать анкеты всего руководящего состава вот и с вашей ознакомился столько лет отработать на одном месте а потом раз и сюда к нам быстро однако «Подозрительно быстро». «Почему же? Я давно искала работу и направляла Владиславу Евгеньевичу резюме. Или вы считаете, если я трудилась на одном месте почти 9 лет, то не имею права что-то поменять? Мы с Давыдовым обговорили легенду еще дома его трудоустройства, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Поэтому возмущаюсь я вполне искренне, не испытывая страха ляпнуть что-то неправильное». «Нет-нет», – машет Валерий Валерьевич короткостриженный головой. Меня только пугает, а не захотите ли вы покинуть нас спустя недолгое время так же быстро? Не знаю. Например, попробовать себя в чем то новом? Ну, возможно, захочу. Не исключено. Я вот человек подневольный. Мне поручено защищать наше общее дело от людей, которые приходят, копируют нужную информацию и уходят. Как вы относитесь к таким людям, Мария Олеговна? Никак. Я информацию не копирую, мне некогда, к сожалению, заниматься промышленным шпионажем. У меня работы, непочатый край. Он, понимающе кивает. Почему тогда вчера? В 19.07 с вашего компьютера были выкачены некоторые стратегически важные файлы. Что? Я моментально трезвею от своего недосыпа, потому что обвинение не просто серьезное, а катастрофическое. А если учесть, что вчерашний вечер я провела с Алиской, то оно еще и лишено всякого смысла. Вчера в 19.07 я вешалась при виде меню и никак не могла копировать информацию. выдав в курсе. Алиска подтвердит, это самое главное. Значит, он не соврал, здесь не все так чисто. Я сам был в удивлении, когда ребята по информационной безопасности сообщили мне о несанкционированном доступе к файлам. Валерий Валерьевич изучает мою реакцию, но мне скрывать нечего. Я в негодовании и шоке. А если бы мы с Владом не общались? А если бы я была чужим человеком? Да меня же попросту хотели подставить. Мой голос звенит от злости. Это недопустимо. Получается, в отсутствие отсутствие с моего компьютера скачали данные? Зачем? Чтобы оклеветать меня? Вы должны узнать, кто имеет доступ к кабинету. Я считаю, что для начала необходимо опросить вас, Мария Олеговна. Ведь честному человеку нечего скрывать. Так мне и нечего скрывать. Я поставила кабинет на сигнализацию около шести вечера и ушла домой Чеканю. Думаю, камеры на входе в бизнес-центр подтвердят мои слова. Но если у вас есть какие-то доказательства, лучше покажите их Владиславу Евгеньевичу. Что ж, если вы не хотите идти на контакт, придется донести руководству. Туманные намеки Сидорова перерастают в открытое столкновение. «Признаться, не хотел. Ничего важного с компьютера не было скачано. Так, рядовые файлы. Думал провести с вами лекцию о недопустимости цифрового воровства, но, к сожалению, диалог между нами не клеится». «Обязательно донесите. Я багровее чувствую, как начинают подрагивать руки. Владислав Евгеньевич должен знать, что в его фирме кто-то подставляет других людей». Мы обмениваемся еще несколькими фразами, и Сидоров уходит, обиженно надув свои военные губы. А я тщательно осматриваю компьютер, проверяю историю запросов в браузере и поиск файлов. Щелкаю по последним открытым папкам. Ничего необычного. Звонок на мобильный телефон заставляет отвлечься. До Значит, воруешь документы? Ухмыляется он, и я слышу на фоне шумный город. Видимо, вышел на улицу подальше, чтобы точно никто не услышал. У меня начинает развиваться мания преследования. А вдруг тут повсюду жучки? Поэтому я оглядываюсь и отвечаю максимально обобщенно. Угу. Представляешь? Не представляю. Довольно сложно одновременно перекачивать информацию слушать мою сестрицу. Какие мысли по этому поводу? Давыдов задумчиво цокает языком. Никаких. Валерьевич показал мне отчет о скачанных файлах, там всякий шлак. Из чего я делал вывод, тебя хотели подставить с самим фактом воровства. Представь, как это выглядит со стороны. Новый человек, второй день на работе, а уже занимается кражей сведений, еще и не признает этого. Чем не повод тебя уволить? Если я прав, тогда мне предложение. Он выдерживает мхатовскую паузу. А давай сегодня устроим засаду, но твоего воришку. В смысле? Ты, я, пустой кабинет. Звучит соблазнительно. Да в... Но вспоминаю о гипотетических жучках и давлю возмущенный вскрик наполовине. Давай попробуем. Ты думаешь, он объявится опять? Нет, но вдруг... В его голосе мальчишеский азарт. Короче, план действий таков. В шесть вечера выходишь через главный ход и идёшь к кофейне, которая на углу. Дальше разберемся. Есть, сэр усмехаюсь, заразившись задором Влада. Вот как от него отказаться, когда он умудрился обвинение превратить в игру? Как быть, если ты вся с ног до головы погрязла в мыслях о том, чего уже никогда не будет? О вашем будущем и прошлом, о том, что вы могли бы все исправить, если бы изначально поступили иначе. Или о том, что все сделали верно, потому что за 7 лет успели бы еще трижды разойтись. Я жила без него спокойно, почти нормально». А теперь как будто помешательство. Пытаюсь выдержать нейтралитет, но тянусь. Сама не знаю, чего хочу. А чего хочет он?